Ему вовсе не мешает иметь своих людей для постоянной связи с израильскими фирмами, но авторитет среди антиверпенских сионистов у него бесспорный. Антиверпенская сионистская организация, замечу, наиболее богатая в Бельгии. Стоило только осенью 1973 года Израилю развязать военные действия на Ближнем Востоке, как из Антверпена туда ушли суда с оружием под флагом Либерии. Это был результат частной благотворительности антиверпенских сионистов в первую голову алмазных королей. Так неужели же и Марселю Брахфельду тоже настойчиво посоветуют отказаться от встречи с советским писателем? Хочу объяснить, почему я так стремился лично побеседовать с несколькими видными деятелями бельгийско-нидерландского сионизма, в том числе с Раберем Дрейфусом и Марселем Брахфельдом. Все иудейские публицисты, когда пишут о коммунизме, социализме, советском строе, широко пользуются приёмами, в основу которых положено незыблемое убеждение, что при толковании любого положения научного коммунизма и любой приметы советского общества надо исходить исключительно из интересов и выгод еврейского буржуазного национализма. В Бельгии и Голландии, в этом бастионе международного сионизма, я наглядно убедился ещё и в другом: малейшую попытку хоть поверхностно разобраться в нормах советской морали, они с избытком подменяют звериной ненавистью к идеям коммунизма, к советскому строю и к тем, кто не хочет изменить своей социалистической родине. Несмотря на стасионисты Бельгии и Голландии с таким упорством осуждают отдельных своих единомышленников, преимущественно из молодых, когда те пытаются хотя бы вскользь коснуться сущства идей интернационализма, против которых им предписано так огалтело выступать. Видим это ков уж базис любого антисоветского движения. Не случайно один из идеологов и руководителей белой эмигрантского НТС Диунич, вызданный за рубежом книги НТС «нам пора объясниться», очень точно подметил. Ругая голословно большевиков, на чем свет стоит, эмиграция оказалась абсолютно безграмотной в элементарном познании хотя бы доктрины тех, кого они считали врагом. Мало кто был знаком даже с азбукой марксизма. В НТС было очень незначительное число, буквально единицы самостоятельно мыслящих и политически развитых людей. В большинстве члены НТС попугайничали, шли они с чувством ненависти, не выдвигая никакого идейного багажа. Как это признание приложимо к международному сионизму? И задумываться, я сказать, не могли над каким-нибудь явлением советской жизни, а только огалтел оругай, поноси его. Критерий один ненависть, а её у сионизма к социализму в избытке. Не надо поэтому удивляться, что сионистские лидеры с ещё большей последовательностью уклоняются от личных встреч со своими идейными противниками. Комментировать собственные действия они считают вредным, а попытаться проникнуть в сущность чуждых им идей бесполезным. В особняке антиверпинского коммерсанта. В назначенное время вдвоём с переводчиком Мы прибыли в парковый район Антверпена на Калма-Страат-7, где в перестроенном на современный лад старинном особняке проживает чета Брахфельдов. Хозяин дома задержался и, горячо извинившись за мужа, на несколько минут занимала разговором его супруга. По ее словам, их дети без ума от Израиля и тоскуют по этой стране на вакациях и в Бельгии, и в Англии, где у ее родителей дело». Жека столь настойчиво подчёркивала симпатию юных брахфильдов к Израилю, что я спросил: "Видимо, вам с мужем придётся в конце концов переехать к детям в Израиль. Дело должно продолжаться в Бельгии", коротко ответила мать. Сорока девятилетний коммерсант оказался моложавым и поджарым. Вероятно, он частенько захаживает в спортивный зал на первом этаже своего особняка. Господин Брахфильд вернулся с верховой прогулки и, чтобы не задерживать нас своим переодеванием, беседовал и обедал с нами в костюме для верховой езды. С таким костюмом мирно уживалась религиозная йермолка. Я уже был предупреждён госпожой Брахфильд, что супок её верующий человек, и что нас ожидает кошерный обед. А мизузу свидетельство того, что обитель охраняет Всевышний Я без труда сам заметил над порогом инкрустированный металлический футляр, в котором находится пергаментный свиток